Что это за факелы должны гореть в садах? Ты слышал, о чём говорил Цезарь? Слышал и знаю. Христиан оденнут в скорбные туники, пропитанные смолой. Привяжут к столбам и подожгут. Но пусть их Бог не насылает за это на город великого бедствия. Такая казнь ужасна. Я предпочитаю это, потому что Не будет крови, сказал Хилон. Ввели рабу поднести чашу к моим губам. Хочу напиться. И расплёскиваю вино, потому что руки мои дрожат от старости. Августянцы в это время также беседовали о христианах. Старый Домиций Афр издевался над ними. Их так много, Нам грозила гражданская война. И помните, все боялись, что они будут защищаться. Они умирают как бараны. Хоть бы они попробовали оказать сопротивление, воскликнул Тигелин. В разговор вмешался Петроний. Ошибаетесь, они защищаются. Каким образом? Чем? Терпением. Это новый способ. Конечно. Но разве вы можете утверждать, что они умирают как обыкновенные преступники? Нет. Они умирают так, что преступниками кажутся те, которые обрекли их на смерть, то есть мы и весь римский народ. Что за бред, воскликнул Тигелин. Ты глуп, бросил Петроний. окружающие, поражённые верностью его замечания, стали с изумлением переглядываться и говорить: "Да, да, есть что-то необыкновенное и странное в их смерти. Я говорю вам, что они видят своего бога", воскликнул Вистин. Тогда некоторые обратились с вопросом к Хилону: "Послушай, старик, ты знаешь их хорошо, скажи нам, что они видят?" Грек залил вином свою тунику, и ответил: Воскресение из мёртвых. Итак, затрясся весь от волнения, что присутствующие громко захохотали. Глава 17. Несколько ночей в винице провёл вне дома. Петроний думал, что он затеял какой-нибудь новый план освобождения легии, из Эсквелинской тюрьмы и занят этим, но не хотел расспрашивать, чтобы не принести этим несчастья. Этот изысканный скептик стал в некоторых отношениях свой верным, особенно с того времени, когда не удалось освободить девушку из Номертинской тюрьмы. Он перестал верить в свою счастливую звезду. Он теперь не рассчитывал на удачу, хлопот винится. Есквелинская тюрьма, устроенная наскоро в погребах домов, разрушенных во время пожара, не была такой ужасной, как старая Мамертинская, но охранялась она гораздо тщательнее. Петрони прекрасно понимал, что Легию перевели туда лишь затем, чтобы она не умерла и выступила в цирке. Е легко догадаться, что именно потому её особенно зорко стерегут. По-видимому, говорил себе Петрони, Цезарь вместе с Тигелином придумали какое-то страшное зрелище при её участии. И Вениций скорее погибнет сам, чем сможет освободить её. Вениций тоже полдухом. Теперь ему мог помочь один лишь Христос. Молодой трибун добивался возможности проникнуть к Лигею в тюрьму, чтобы повидаться с ней. Некоторое время Его волновала мысль о том, что Назарий сумел так и попасть на службу в момеритинскую тюрьму, почему бы и в Венецию не попробовать сделать то же. Подкупленный большой суммой, заведующий так называемыми смрадными ямами принял его в число людей, которых он посылал за трупами в тюрьмы. Опасение, что в Венеции могут узнать, не было основательным. Приходить в тюрьму было нужно ночью. В одежде раба, освещение в тюрьмах было плохое, да и кому могло прийти в голову, что патриций, внук и сын консулов, мог очутиться среди гробовщиков и могильщиков, рискуя задохнуться у сумрадных ям. За такую работу могли браться люди или несвободные, или совершенно бедняки. Когда наступил желанный вечер, он с радостью обмотал голову тряпкой, пропитанной скипидаром, из бьющимся сердцем отправился с толпой могельщиков на Эсквелин. Приторианцы легко пропустили его, потому что они больше были заняты рассмотрением пропусков, чем самими людьми. Огромная железная дверь открылась перед ними, и они вошли. Винниция чутился в огромном сводчатом подвале, за которым следовал ряд других подвалов. Тусклые лампы освещали помещение, наполненное людьми. Некоторые лежали у стен, и было непонятно, спали они или умерли. Другие собрались вокруг большого сосуда с водой, стоящего посредине, из которого жадно пили, как пьют люди, которых мучит лихорадка. Иные сидели на земле, облокатившись на колени и подпирая голову ладонями. Дети спали, прижавшись к матерям. Вокруг слышались стоны и тяжкое дыхание больных, плач, молитвенный шёпот, гимны, которые пелись полуголоса, брань сторожей, чувствовался трупный запах и духота. В глубине, во мраке, копошились тёмные фигуры, а ближе к тусклым лампам видны были бледные лица, искажённые, худые и голодные, с глазами угасшими или светящимися лихорадочным блеском. бледными губами, каплями пота на лбу и мокрыми слипшимися волосами. В углах бредили больные, впавшие в забытьё. Некоторые умоляли дать им пить, другие просили скорее ввести их на казнь, и эта тюрьма всё же была менее ужасна, чем мамертинская. У Виниции подкосились ноги при виде всего этого, и перехватило дыхание. при мысли, что легион живёт среди этого ужаса и бреда, волосы встали на его голове, и в груди замер крик отчаяния. Амфитеатр, клыки диких зверей, кресты, всё было лучше этих страшных, полных трупного запаха подземелий, из которых изо всех углов доносились умоляющие голоса: "Ведите нас скорее на смерть!" Виниций до боли стиснул зубы. Он почувствовал, что теряет силы и готов лишиться сознания. Всё, что он пережил до сих пор, его любовь и страдания, всё сменилось теперь одним желанием умереть. Он услышал поблизости голос смотрителя смрадных ям. "Насколько у вас сегодня трупов?" "Теперь с десяток", ответил тюремный сторож. "Но к утру будет больше, потому что некоторые уже хрипят около стен". Он стал бронить женщин, что они прячут мёртвых детей, чтобы дольше быть с ними и пока возможно не отдавать могильщикам. Приходится разыскивать трупы по запаху, от чего воздух портится здесь ещё больше. Я предпочёл бы жить рабом на каторжной работе, говорил он, чем караулить этих гниющих прижизненных собак. Смотритель утешал его, говоря, что его работа не легче. Виниций пришёл в себя и стал рассматривать узников, среди которых напрасно искал Легию. Он подумал, что, пожалуй, не увидит её в этой гуще, пока она будет жива. Подвалов было более 10, они соединялись недавно прорытыми коридорами. Могильщики входили только в те отделения, откуда нужно было выносить трупы. Его охватил страх, что все его усилия ни к чему не приведут. Счастье ему помог смотритель. Мёртвых нужно выносить немедленно, потому что зараза распространяет главным образом трупы. Иначе вы все здесь перемрёте, и узники, и вы. На все отделение настолько 10 человек. А ведь нам нужно и спать, ответил стражник. Тогда я оставлю вам четырёх моих людей. Они ночью обойдут все отделения и посмотрят, нет ли ещё мёртвых. Каждый труп Они должны будут отнести на проверку. Получен приказ прокалывать мёртвым шею, а потом прямо к смрадным ямам. Смотритель отделил четырёх людей, среди которых был и Виниций, а с остальными стал класть трупы на носилки. Виниций облегчённо вздохнул. Он надеялся теперь отыскать легию. Он внимательно осмотрел первые подземелья. Он заглянул во все углы, куда почти не доходил свет, осмотрел спящих вдоль стен, наиболее тяжело больных, которых оттащили в один угол, легией там не было. Во втором и третьем подвале его поиски были также бесплодны. Сейчас был поздний. Трупы уже были унесены. Сторожа улеглись в коридорах, соединяющих подземелья, и заснули. Дети, наплакавшись, притихли. В подвалах слышалось Тяжкое дыхание и кое-где шёпот молитв. Вениций вошёл с лампой в четвёртое по очереди подземелье и, подняв фонарь кверху, стал смотреть по сторонам. Вдруг он вздрогнул. Ему показалось, что перед решётчатым отверстием в стене он видит испалина, похожую на уса. Погасив лампу, он направился к нему и спросил: "Урс, ты ли это?" Великан повернул голову. "А ты кто? Не узнаёшь меня?" спросил Вениций. "Ты погасил лампу, как же я могу узнать?" Но в этом мгновении Вениций увидел легию, которая лежала на площади у стены. Не говоря ни слова, он опустился перед ней на колени. Урс узнал его и сказал: "Слава Христу! Но не буди её, господин!" Виниций, стоя на коленях, смотрел сквозь слёзы на Легию. Несмотря на темноту, он различал её лицо, которое казалось ему бледным, как мрамор, и худые плечи. Глядя на неё, он почувствовал прилив любви, похожий на терзающую боль и потрясающий душу до самых глубин её, и вместе с тем исполненный нежности, благоговения и святости. Он склонился лицом к земле и прижимался губами к краю плащаницы, на котором покоилось это самое дорогое для него в мире существо. Урс долго смотрел на Веницию, молча, потом потянул его за тунику. "Господин, просило, как ты проник сюда и не пришёл ли ты спасти её?" Вениций приподнялся и некоторое время боролся с волнением. Скажи, как сделать это? спросил он наконец. Я думал, что ты знаешь, господин. Мне одно лишь приходило в голову. Он повернулся к решётчатому отверстию, потом, словно отвечая самому себе, сказал: Да, но там солдаты. Сотни преторианцев, сказал Вениций. Значит, нельзя пройти. Нельзя. Легис Патирлопус снова спросил: "Как ты проник сюда?" "У меня пропуск смотрителя смарадных ям". Он умолк. Какая-то мысль мелькнула в его мозгу. "Клянусь страданиями Спасителя!" воскликнул он и стал быстро говорить. Я останусь здесь. Пусть она возьмёт мой пропуск, завернёт голову тряпкой, наденет плащ и выйдет. Среди людей-смотрителей есть несколько мальчиков, преторианцы не заметят, и если она доберётся до дома Петруня, то будет спасена. Легит опустил голову. Она не согласится на это, потому что любит тебя. Кроме того, она больна и не сможет идти без посторонней помощи. И он прибавил. Если ты, господин и благородный петроней, не смогли освободить её из тюрьмы, то кто же спасёт её? Один Христос. Он замолчали. Легит про себя свои думал. Христос мог бы всех спасти. И раз не спасает, значит, пришёл час мучений и смерти. И он соглашался принять её сам. Но жаль ему было до глубины души этого ребёнка, который вырос на его руках и которого он любил больше жизни. Виниций снова опустился на колени возле Легии. Сквозь решётку проникал в подземелье лунный свет, и освещал лучше, чем один тусклый фонарь, который мигал у входа. Вдруг Легия открыла глаза, и положив свою горячую ладонь на руку Виницы, сказала: Вижу тебя. И я знала, что ты придёшь. Он склонился к её рукам и стал прижимать их к своему лицу и сердцу, потом приподнял немного Легию и прижал её голову к своей груди. Да, я пришёл, дорогая. Пусть Христос хранит тебя и спасёт, возлюбленная Легия. Он не мог говорить. Сердце сжалось в груди от любви и боли, а в боли своей он не хотел признаться Лигей. Я больна, Марк. На арене или здесь я всё равно должна умереть. Но я молилась, чтобы увидеть тебя перед смертью. И ты пришёл. Христос услышал меня. И он не мог ещё говорить. И лишь молча прижимала её к сердцу. Она же продолжала: Я видела тебя через окно в Мамертинской тюрьме. И я знала, что ты хотел прийти. Теперь Спаситель дал мне силы, чтобы я могла проститься с тобою. Я иду к нему, Марк. Но люблю тебя и всегда буду любить. Винници поборол себя. задушил боль и заговорил спокойным голосом. Нет, дорогая, ты не умрёшь. Апостол приказал верить и обещал молиться за тебя. А ведь он знал Христа. Христос любил его, и ни в чём ему не откажет. Если бы тебе суждено было умереть, Пётр не велел бы мне надеяться. А он сказал: "Надейся". Нет, леги. Христос жалится надо мной. Он не захочет твоей смерти и не допустит её. Клянусь именем Спасителя, что Пётр молится за тебя. Наступила тишина. Лампа у входа погасла, зато лунный свет усилился. В дальнем углу заплакал ребёнок, но скоро утих. Снаружи долетали голоса притеранцев, которые играли в кости. Омарк. Христос сам молил отца. Доминут да меня чаша сия. Однако умер на кресте. И теперь за него умирают тысячи людей. Почему же меня одну? Он должен щадить. Кто я? Пётр говорил при мне, что и он умрёт в муках. А кто я в сравнении с ним? Когда пришли преторианцы, я боялась смерти и мучений, но теперь не боюсь. Посмотри, Как ужасна эта тюрьма. Но я иду на небо. Подумай, здесь Цезарь, а там Спаситель, благой и милостивый. И нет смерти. Ты любишь меня. Подумай, как счастливо я там буду. Дорогой мой Марк, подумай. Ведь и ты придёшь туда ко мне. Легией замолчала, чтобы перевести дыхание. Потом она прижала его руку к своим кубам. Марк. Что, дорогая? Не плачь обо мне. И помни, что ты придёшь туда ко мне. Я недолго жила, но Бог дал мне твою душу. Поэтому хочу сказать Христу, что хотя я и умерла, хотя и ты видел смерть мою, я остался в печали. Но ты не богохульствовал и не роптал против его воли. И любишь его. Ведь ты будешь любить его и терпеливо перенесёшь мою смерть, потому что тогда он соединит нас. А я люблю тебя и хочу быть с тобою. Ей снова не хватило дыхания, и едва слышным голосом она сказала: "Обещай мне это. Марк. Вениций обнял её дрожащими руками и ответил: Клянусь твоей священной головой, обещаю. Тогда в печальном лунном сиянии просветлело её лицо. Она ещё раз прижала его руку к губам и прошептала: Я жена твоя. За стеной игравшие в кости преторианцы подняли громкий спор. Но виници и легионеы забыли о тюрьме, о страже, о всей земле и чувствуя друг в друге души ангелов, стали молиться. Глава 18. В течение 3 дней, вернее 3 ночей, ничто не возмущало их покоя. Когда кончалась обычная тюремная работа, состоящая в отделении живых от мёртвых и тяжело больных от здоровых, и когда утомлённые сторожа ложились спать в коридорах, Виниций входил в подземелье, где была легия, и оставался там до тех пор, пока свет утренней зари не проникал сквозь решётку. Она клала голову ему на грудь, и они тихо разговаривали о любви и смерти. Оба они невольно в мыслях и беседах, даже в желаниях и надеждах отходили всё дальше от действительной жизни и теряли отчётливое представление о ней. Оба они были как люди, отплывшие на корабле в море, потерявшие из вида берег и погружавшиеся в бесконечность. Оба стали печальными, влюблёнными друг в друга и в Христа и готовыми отлететь из жизни. Иногда в его сердце просыпалась боль, порывистая, как вихорь. Иногда вспыхивала надежда, блещащая как молния, надежда, рождённая любовью и верой в милосердие распятого Бога. Но и он с каждым днём всё больше и больше отрывался от земли и предавал себя смерти. Утром, когда веницы уходили с тюрьмы, он смотрел на мир, на город, на друзей и на жизнь, как сквозь сон. Всё казалось ему чужим, далёким, напрасным и пустым. Его перестал пугать ужас казней, которые он видел. Через них можно пройти, словно в глубоком размышлении, с глазами устремлёнными на что-то другое. Им обоим казалось, что их уже осенила вечность. Разговаривали о любви, о том, как будут любить друг друга и жить вместе, но всё это по ту сторону смерти. Если иногда сознание их возвращалось к земным делам, то мысли эти были похожи на мысли людей, которые, собираясь в дальний путь, говорят об этих сборах. Их окружала такая тишина, какая окружает две колонны, стоящие где-то в пустынном месте и забытые людьми. Их главной мыслью теперь было, что Христос неразлучит их, каждое мгновение укрепляло уверенность в этом поэтому они возлюбили Христа как очаг, который должен соединить их как бесконечное счастье и бесконечный мир. Ещё на земле они расставались с прахом земли. Души их стали прозрачны, как слеза. Под угрозой смерти, среди нужды и страданий, в гнилой тюрьме они чувствовали себя на небесах. Легия брала его за руку и вела словно она уже была спасённой и святой к вечному источнику жизни петроний не доумевал видя на лице виницы спокойствие и какое-то сияние какого раньше не видел иногда ему приходило в голову что виници нашёл средство спасения и петронию было больно что тот не посвящает его в свои надежды наконец не будучи в состоянии выдержать дольше он спросил Теперь у тебя хороший вид, поэтому не дело от меня тайн, потому что я хочу и могу быть полезен. Скажи, ты придумал что-нибудь? Придумал, ответил Венеци. Но ты не можешь больше помочь мне. После её смерти объявлю, что я крестинин и пойду за ней. Значит, у тебя нет надежды. Есть. Христос. А даст мне её, и я не разлучусь с ней больше никогда. Петронь стал ходить по атриуму с разочарованным и нетерпеливым лицом. Наконец он сказал: "Для этого не нужен ваш Христос. Тоже облегчение может дать тебе наш Танатос". Причетварини смерти. Виници печально улыбнулся и сказал: Нет, дорогой. Но ты не хочешь понять этого. Не хочу и не могу, ответил Петроний. Не время сейчас спорить. Но помнишь, что ты говорил, когда нам не удалась попытка унести её из тюрьмы? Я потерял всякую надежду. А ты сказал, когда мы вернулись домой: "Я верю, что Христос может вернуть её мне. Пусть он вернёт теперь" Когда я брошу драгоценную чашу в море, мне не сможет её вернуть ни один из наших богов. Но если и ваш бог не лучше, то я не знаю, почему мне почитать его больше, чем старых богов. Он отдаст её мне. Петрони пожал плечами. Ты знаешь, что христианами завтра будут освещать сады Цезаря. Завтра, переспросил Гениций. Перед такой близкой и ужасной действительностью сердце его сжалось от боли и страха. Он подумал, что сегодня может быть последняя ночь, которую он сможет провести с Лигией. Простившись с Петронием, он поспешил к смотрителю ям за пропуском. Но здесь его ожидало большое огорчение. Смотритель отказался дать пропуск. Прости, господин. Я сделаю для тебя всё, что мог, но я не могу подвергать опасности свою жизнь. Сегодня ночью будут отправлять крестьян в сады Цезаря. Тюрьма наполнится солдатами и чиновниками. И если тебя узнают, погибну я и мои дети. Виниций понял, что настаивать было бы напрасно. У него блеснула надежда, что солдаты, видевшие его прежде, может быть, не потребуют у него пропуска. с наступлением ночи, надев обычную тунику раба и обвязав тряпкой голову, он пошёл к воротам тюрьмы. Но на этот раз пропуска проверялись особенно тщательно. И что хуже всего, сотник из цевин, суровый и преданный душой и телом Цезарю солдат, узнал Вениция. Но, по-видимому, и в закованной в железо груди таилось искорка сочувствия человеческому горю. Потому что вместо того, чтобы ударить копьём по щиту в знак тревоги, он отвёл Веницев в сторону и сказал: "Господин, вернись домой. Я тебя узнал, но буду молчать, не желая губить тебя. Пропустить не могу, поэтому уходи, и пусть боги пошлют тебе утешение".